Глава 17. нейтон Конечно, я запомнил, как ее зовут. Эшли Брукс. Она сделала что-то вроде реверанса, когда назвалась, как придворная дама перед королевой. Очаровательный жест, театральный, но в то же время скромный. Её нетрудно было найти, она же актриса. Прежде чем поехать в гольф-клуб, я набрал ее имя в браузере И через 0,85 секунды получил тысячу результатов. Участие в театральных постановках и фильмах, фотографии со съемок, старые и новые портреты, цветные и черно-белые. Я вздохнул с облегчением. Она оказалась той, за кого себя выдавала. В отличие от остальных, кто маскируется под порядочных людей, в то время как постыдные секреты прожигают дыры в карманах. Пролистывая профиль Эшли, я твердил себе, что она сама разместила эти фотографии в интернете на всеобщее обозрение, и я ее не преследую. Она хотела, чтобы весь мир узнал ее имя, узнал ее лицо и послал ей сообщение. Ведь на ее сайте была ссылка «Связаться со мной». Наведя курсор на ссылку, я вдруг сообразил, что у меня уже есть ее номер. Он остался в телефоне с предыдущего вечера, когда я звонил ей, чтобы она приехала за собакой. Я с волнением открыл в телефоне вкладку со входящими звонками. «Да, номер все еще там, ура!» Осталось только понять, что ей сказать. До своего неосторожного романа я чувствовал себя с женщинами уверенно. Последний раз серьезные отношения у меня были пять лет назад, в юридической школе, потому что никто не мог меня очаровать. До вчерашнего дня. Я сохранил номер Эшли в контактах и поехал играть в гольф. Стояла идеальная погода, лишь с намеком на ветерок. Выруливая из гаража на шоссе, я ощутил дрожь предвкушения. Я не знал, говорила ли обо мне Луиза после моего ухода, вероятно, нет, но если говорила, то вряд ли плохое. Да, она могла поворчать, но меня тётя любила. К тому же она не знала, что я натворил, а я собирался все исправить. Припарковавшись у поля для гольфа, как всегда рано, я был так окрылён, что чуть не позвонил Эшли. Я гадал, встает ли она с позаранку. А разве все собачники не ранние пташки? И чем будет сегодня заниматься? Работать? Играть в теннис? Кататься на роликах на пляже? Наконец-то, разобравшись в себе, я ощутил настоятельную потребность пойти на свидание. Я не хотел быть лжецом и сволочью. Конечно, мне приходило в голову, что она уже с кем-то встречается. Я нутром чувствовал, что путь открыт, но хорошо знал, что эти ощущения могут быть обманчивыми и даже опасными. Химия взаимного притяжения — загадочный зверь. Но я не сомневался, что отличаю хорошую от плохой. Есть глубокое, темное, первобытное влечение, которое возникает, когда женщина угощает тебя виски, а потом мажет губы взбитыми сливками и просит вылизать их. Я не ищу оправданий. Мой поступок был гадким. Просто провожу черту. Мои отношения с этой женщиной были наполнены ослепляющим, плотским желанием. А к Эшли меня влекло скорее любопытство. Туманное притяжение, волнующее и загадочное. Как разница между тем, чтобы зайти в булочную и вдохнуть нежный аромат свежей выпечки, или есть шоколадный торт ложкой из чьих-то рук? От обоих вариантов трудно отказаться. Один нежно дразнит и поднимает настроение, как прохладный ветерок. От другого быстро наступает насыщение. Я заставил себя дождаться конца игры, прежде чем позвонить. За целый день с друзьями я расслаблюсь, а мне не хотелось казаться слишком напористым. «Это Нейтон, Мы познакомились вчера вечером», — скажу я. Я вспоминал тебя и подумал, не выпить ли нам вместе. Просто и откровенно. Как она может отказаться? Осмелев от предвкушения, я отлично играл и мне предстояло угостить всех выпивкой. Было только три часа дня, и мы решили встретиться после того, как примем душ и переоденемся, в заведении рядом с полем. Двое привели жен. 18 лунок и выпивка занимают много времени, и мы, холостяки, понимаем, что нужно делиться удовольствиями. Разрешалось приводить и подруг. Внезапно мне захотелось пригласить Эшли. «Да, до назначенного времени оставалось всего два часа, но попытка не пытка, верно?» Я решил импровизировать и выяснить, нет ли у нее других дел, прежде чем приглашать. Она вообще может не ответить на звонок. Я не подумал о том, что делать в таком случае. Я не оставляю сообщений на автоответчике. Если человек не берет трубку, я либо отправляю сообщение, либо перезваниваю позже. Мне не хочется просить о чем то женщину через автоответчик, но я решил, что будет хуже просто повесить трубку. Если включится автоответчик, я оставлю короткое сообщение и буду надеяться на лучшее». Я бросил клюшки в багажник, сел в машину, закрыл дверь и позвонил. Она ответила после третьего гудка. «Алло? Бинго!» «Эшли, это Нейтон? мы познакомились вчера вечером не знаю почему в мой голос закрались вопросительные интонации я прекрасно знал как меня зовут привет нейтон привет не теряй хладнокровие нейтон я только что вернулась от твоей тети сказала она может я неправильно расслышал да глупо брякнул я Она пытается помочь мне найти работу, — объяснила Эшли. Вряд ли что-то получится, но все равно так мило с ее стороны. Никто прежде не называл мою тетю милой, но эту мысль я оставил при себе. Ого, тогда желаю удачи. Видимо, это от меня хотели услышать. Наверное, и не стоило об этом упоминать. Дурная примета говорить о прослушиваниях. Мы, актеры, такие суеверные. Она рассмеялась, и мне тоже захотелось рассмеяться. Если б я так не волновался, то расспросил бы ее о прослушиваниях. Не в характере Луизы кому-то помогать. К тому же, насколько я знал, она уже много лет не работает. «Слушай», — сказал я, «не хочу вторгаться на поле моей тёти, но... Мне очень хотелось бы с тобой встретиться. Может, сходим куда-нибудь выпить прямо сегодня?» Я пожалела об этом сегодня, как только произнес. Звучало слишком напористо и отчаянно, даже слегка неуважительно. Но она снова меня удивила. «Сегодня вечером я свободна». «Сегодня она свободна». Я пригласил своих друзей по гольфу в бар. «С удовольствием познакомлюсь с твоими друзьями. Буду готова через 20 минут». «Потрясающе!» Вот так я назначил ей свидание.